Элок На наступала осень. после тяжелого лета, на которой выпало слишком много решений, она оказалась подарком свыше. от великого, от духов природы, от самого мироздания, не знаю. Сейчас валоне не было единой веры. Я не подписала приказ о разрушении храмов великого, как мне советовали, решила пойти по пути миролюбия, позволив подданным верить в тех богов, что им ближе. Больше не преследовались так называемые еретики. не было проблем на почве веры с соседями иногда конечно возникали проблемы между жителями алолона верящими в разных богов но дальше двух трех синяков у спорщиков дела не заходило меня прозвали олеей мудрый за те реформы что я проводила одно за другой вначале организовала проверки в приграничных городах нарх оказался не единственным кто проводил золото мимо королевской казны виновные были найдены и наказаны А финансирование короны усилилось. Даже без денег Корнасея Алон держался. Со временем наладились торговые пути с соседями. Со всеми, кроме Тарларинда. После разрыва помолвки отношения с этим соседом испортились. До войны, конечно, дело не дошло. Но дела велись откровенно плохо. Хотя, должна сказать, я, кажется, сыграла той картой, которая была нужна роду Орлуа. Пусть и не стала их козырем, зато прищемила нос жрецам. Что происходило в самой святой империи меня волновало не меньше, чем судьба своего королевства. И если верить тем слухам, что доходили, святой престол начал массовую зачистку некой зараза. что то мне подсказывало, что так прозвали мое заклинание. Но удастся им ли это и как скоро? А он будет готов дать отпор, особенно после того как мы не развалились на части, не утонули в войне и крови. Я смогла удержать власть и дать своей стране то, что ей было необходимо. Ми и процветания Чего нельзя было сказать о их королеве? Я будто сгорела, днями и ночами топила свою боль в делах страны, решала вопросы с документами, договорами, искала пути решения проблем. И только когда все они иссякли поняла, что готова создавать себе новое, только бы не оставаться наедине с самой собой. И когда я совершенно отчаялась схватиться за новое дело, дверь в кабинет открылась сама по себе, без стука. Без новостей о том, что ко мне кто-то пожаловал. Это настолько выбивалось из всего происходящего за последние месяцы, что я подняла взгляд, да так и замерла на месте. Не в силах и слова вымолвить. «Кирстен. Более изящной одежде, волосы короче, загар темнее. Но это он. Это абсолютно точно он. Как ты тут оказался?» Выдохнула я, не в силах справиться с эмоциями. «Слышал, что ты утопила страну в реформах. Пожалей людей». «Дай им справиться с этими переменами». В привычном полушутливом тоне отозвался мужчина. Закрыл дверь, прошёл внутрь. «Вообще, еле пробрался мимо стража. Всё же ты хорошо потрудилась с артефактами, разрушающими иллюзию». «Видимо, недостаточно». «И я рад тебя видеть, принцесса», — широко улыбнулся Кирстен. «Возможно, мне показалось, но в нём что-то изменилось. Что-то неуловимое, едва заметное. И даже обращение не задело». И все еще хранишь его я проследила за взглядом наемника и натолкнулся на цветок в стекле, который лежал позади письменного стола на полке ловил блики косых осенних лучей рассеивала радугой Это еще что-то значит следующий вопрос кирстона заставил меня глубоко вдохнуть и честно прислушаться к себе. Е ли в моем сердце те чувства, что я так бережно хранила те что утонули в боли после того как кирстон, без объяснений покинул королевский двор я готов принять любой твой ответ наемник медленно шагнул ко мне а потом также медленно опустился на одно колено любой ответ от тебя алися любое наказание всю твою злость тогда я не мог сказать тебе ничего конкретного потому что был в подвешенном состоянии мои корни не отпускали не позволяли я же рассказывал о том как ко мне явился один из духов в темнице да я не могу связать свою судьбу с любимой женщиной без их позволения это бремя эльфов и их потомков или же я не смогу подарить свое возлюбленное счастье материнства у меня внутри что-то ёкнуло когда-то давно мы поднимали эту тему обсуждали особенности эльфийского народа того что только с благословения их богов они могут зачать потомство сейчас я прошел все их проверки если захочешь расскажу обо всем но сейчас олесия Эти дни без тебя были невыносимы, и я признаю, что поступил неверно. А сейчас я стою перед тобой и спрашиваю: « любишь ли ты меня? Сможешь простить И станешь ли моей женой? Я смотрела на мужчину сверху вниз, ощущая, как в сердце просыпается то самое теплое и нежное чувство, которое оттоптало все эти месяцы, как круткие росточки они один за другим, пробивается через ожесточенную почву сердца но вместе с тем остается и обида горько противная за то что не объяснил не сказал коварная улыбка сама проступает на губах мои чувства не изменились кирстон но прежде чем я скажу тебе да придется сильно постараться чтобы искупить свою вину я готов искупать ее каждый день на протяжении всей своей жизни с теплой улыбкой заверяет меня мужчина приплюсую к моим проступкам и этот мгновение и он вскакивает на ноги рывком обнимает и жарко целует мысли путаются ведь я вроде только что зллась на наемника герцога да теперь уже герцога злилась а теперь сама целую главное не ответить да раньше времени пусть еще несколько дней подумает что я все еще в обиде или часов или проклятие кирстон выдыхаю я между поцелуями да.